Эпилог. С Новым годом! Лёшка, прекрати на меня так смотреть. Я женщина слабая, невротического склада, сейчас бокал с шампанским из дрожащих пальцев выроню. Нику скажи папе. Ну вот, ха-хочет. Вот ведь семейка. Я тебя люблю. С Новым годом, детки наши родные. В голосе и в глазах Рины и Линиш надрожали слёзы. Господи, счастье-то какое! Счастье! Чтобы в полной мере оценить его горьковатый вкус, наверное, надо до дна выпить чашу боли, отчаяния и безнадёжности. Разве могла я предположить всего 2 недели назад, что Новый год я буду встречать в кругу семьи? И хотя сегодня собралось много тех, кого я по праву могу назвать моей семьёй все Левандовские, Катерина, Виктор, Сашка с детьми, но это большой круг. А о малом, состоящем из нас троих, я уже и не надеялась мечтать. Но теперь самое главное в моей жизни люди, подаренные судьбой, заставляли моё сердце периодически падать в обморок от счастья. А ещё за праздничным столом мне приходилось управляться одной рукой, потому что второй приватизировал Лёшка. Он ни на секунду не выпускал мою ладонь из тёплых пальцев, словно боялся снова потерять меня. Жизнь моя, счастье моё, боль моя. Ты да разве это теперь возможно? Ты будешь гнать меня? Я не уйду. Ты можешь орать на меня, топать ногами. Я зажмурюсь, закрою уши и не уйду, потому что всё, теперь я без тебя никак, нигде, никогда. Вообще-то Лёшке ещё нельзя было вставать с постели. И дед Тихон, лечивший его там в лесу, и лучший врач, которого смог найти Сергей Львович, оба настаивали на строгом соблюдении постельного режима. Слишком слаб был ещё пациент. Но спорить с господином Майоровым, ежели названный господину прётся, затея заранее обречённая. Мы предлагали расположить его кровать в гостиной, но нет. Он желает полноценно встретить Новый год с семьёй, потому что прошлогоднее празднование заставило его многое переоценить. Сергей Львович раздобыл самое усовершенствованное инвалидное кресло, какое только есть сейчас, и за столом мы сидели рядом. Та ещё парочка. Хорошо, что нас никто, кроме своих, не видит. Сидая измождённая тётка и изуродованный страшными ожогами мужик. Никак казалось нашей внучкой, а не дочкой. Нынешняя искула поверял, что парапластических операций и следы ожогов практически исчезнут, останется лишь несколько малозаметных шрамов. Волосы отрастут, переломы сраслись прекрасно, речь уже почти восстановилась. Скоро Алексей Майоров снова станет прежним. Я, разумеется, безумно хочу этого, но если не дай бог что-то пойдёт не так, неважно. Мой Лёшка со мной. Вот что действительно важно. И в его глазах столько любви, счастья, тепла и нежности, что нам с Никой хватит этого на всю жизнь. Ника. Она сидит сейчас рядом с отцом в своём высоком стульчике, очень нарядная, такая весёлая, она что-то щебечет на своём полуптичьем языке. Она бросает нетерпеливо переминающему лапами Маю в вкуснятинку со стола, она успела перемазаться кремом. Обычная, резвая, пусть и развитая не по возрасту девчушка. Но именно благодаря ей наш папа сейчас рядом. Именно она держала Лёшку на грани бытия всё это время, не пуская его в бездну. Родная моя малышка Индига, как же трудно тебе приходилось всё это время, и как невыносимо было нам всем. Я знаю теперь, что пришлось пережить моей половинки за время нашей разлуки. Я знаю, что Ника практически с рождения была с отцом, помогая ему, пусть поначалу неосознанно, выстоять. И у Лёшки почти получилось, но не хватило терпения. Он так хотел попросить у меня прощения, что пошёл на чудовищный риск, согласившись на то интервью для журнала, и поплатился за это. Лёшка так и не рассказал мне до конца, что произошло после отъезда журналиста, и я не хочу думать об этом, потому что слишком живое воображение причиняет мне боль. Гнус с подружкой спешно покинули обжитое логово и перевезли Алексея в другое место, не менее уединённое, и начали ломать его всерьёз. Гноз связался с Михаилом Кармановым, отбывавшим свой не маленький срок в колонии строгого режима, и наш старый враг не упустил возможности отомстить. К счастью, применить разработанный Кармановым метод изменения личности сообщникам не удалось, поскольку нужный препарат изготовить мог только он сам. Но Амешаня сделал всё, что мог. В ход пошли мощные психотропные средства, а также был приглашён специалист, владеющий техникой гипноза. Алёшка упорно сопротивлялся, но что он мог один? И его сломали. Именно это почувствовала Ника, когда кричала, что папе больно. Вот только боль эта была не физическая. Победа далась сообщникам нелегко. Для достижения нужного эффекта гипнотизёр постоянно должен был находиться рядом с объектом воздействия. Малейшее отвлечение, и маёров уходил. В ход снова шли психотропы, но окончательно превращать его в овощ Ирина не хотела. Алексей должен был успешно сыграть свою последнюю роль, роль, которая обеспечит безбедное будущее Читегносовых и их ребёнку. Да, ребёнку, которого вынашивала Ирина, не имел никакого отношения к Майорову. Психотропные вещества, не виагра. Но в глазах общественности отсутствие суперзвезды сомнения вызвать не должно. И чем больше будет этой общественности, тем проще станет унаследовать всё имущество Майорова. И чита Гнусов разработала чудовищный по жестокости и цинизму план: венчание и гибель Алексеев в прямом эфире. В качестве гостей, обречённых на смерть вместе с виновником торжества, Ирина, не сомневаясь ни секунды, пригласила своих приятелей из канотопа. Несчастные люди были страшно горды, оказанными честью, и их провинциалов пригласили на свадьбу самого Алексея Майорова. Правду к настоящему священнику Ирина по поводу венчания обратиться не рискнула. Мало ли что. Нашли попа растригу, изгнанного из своего прихода за чрезмерную любовь к горячительным и молодым прихожанкам. Кто-то подсказал место будущего спектакля заброшенная церквушка в глуши. Её в темпе подремонтировали, цивилизовали территорию вокруг и вперёд. В лимузин заложили взрывное устройство с радиоуправлением. А также добытую благодаря жадности одного прапора и раздолбайству охраны боевую химию, сжигающую всё дотла. Останки, пригодные для идентификации и экспертизы ДНК, сообщникам были ненужны. Накануне венчания Алексея подчестили от психотропных веществ, чтобы он смог безупречно сыграть свою роль. А утром с ним плотно поработал гипнотизёр, внушив Майорову, что Ирина это я, и необходимо срочно обвенчаться ради блага будущего малыша. А также пришла пора объявить всем о наших отношениях, сколько можно скрываться. Лучшего же способа, чем телевизионное интервью, не придумаешь. Разумеется, Лёшка согласился. Он же помнил, что я действительно была беременна, когда мы расстались. Этим и воспользовались Гнусы для создания легенды. Для того, чтобы избежать малейших срывов, гипнотизёр всё время находился рядом. Он исполнял роль шафера на свадьбе. И всё прошло великолепно. Лёшка совершенно искренен, а от этого особенно трогательно отнёсся к церемонии. И его нежность по отношению к любимой женщине и будущему ребёнку сомнений не вызвала ни у кого, даже у самых заядлых скептиков. Марионетка выполнила свою роль и теперь только мешала. Пришла пора устранить куклу со сцены. Гнусы долго спорили, кто будет нажимать на кнопку на пульте взрывателя. Конечно, самый идеальный вариант если это сделает Андрей, спрятавшись неподалёку. Но надо всё провести безупречно, чтобы комар-носа не подточил, потому что комар с тупым хоботом страшное дело задолбает не хуже дятла. Ирина, боясь осложнений, хотела сделать это лично. А что, выпрыгивать на ходу не обязательно, беременной стало плохо, она попросила остановить машину, чтобы подышать свежим воздухом. Остальных попросила не волноваться и остаться в машине. Сама отошла на безопасное расстояние и нажала кнопочку. В итоге так и сделали, потому что засевший в кустах гну смог нас следить. Фу, не в этом смысле. Его могли заметить оставшиеся у церкви люди. В общем, вариант не идеальный. Правда, возникла маленькая проблемка. Шафер-гипнотизёр в душещипательную версию о том, что Алексей, почувствовав неладное, вытолкнул из машины любимого, довольно опытный дядька никак не втискивался, что его тоже бедала Гамаёров выпихивал краснее от натуги. А если спасся Шафер, почему погибли остальные? Египнотизёра пришлось оставить у церкви. В конце-то концов, что может случиться за 10 минут? Вряд ли майор придёт в себя настолько, чтобы среагировать на опасность. Он бы и не пришёл, если бы за несколько секунд до взрыва не услышал пронзительно тонкий крик дочери: "Папа!" Голос Никим мгновенно стёрнул пелену гипнотического транса, и Лёшка увидел себя в машине в окружении незнакомых людей. Он оглянулся. Метров в 50 стояла Ирина, и злорадно глядя обречённому в глаза, поднимала руку с зажатой в ней пластиковой коробочкой. Что-то атевистическое, звериное поднялось изнутри и буквально вынесло майора из лимузина. А в следующем мгновении пространство расколол взрыв. Чудовищной силы ударная волна, опалив огнём, отбросила Алексея метров на 100 в густые заросли орешника. Дикая боль слипшейся в груди воздух и всё. Симоа, утробный Чавканов проглотила его. Почему его не нашли, для меня до сих пор остаётся загадкой. Подумаешь, 100 м. Неужели нельзя было расширить зону поиска? Впрочем, того, что в гиенне огненный смог кто-то уцелеть, никто, в том числе и Ирина, предположить не мог. И никто никого не искал в первые часы после взрыва. Лес прочесали много позже. И переломанный, обгоревший Лёшка остался умирать в кустах. Долго бы он не протянул, если бы Если бы наш ребёнок Эндига не оставался с момента взрыва там с отцом её способности росли вместе с ней и почувствовав страшное не карванулось на помощь и видимо поняла что без неё отец погибнет как всё происходило мы с Лёшкой можем только догадываться дочка пока ничего объяснить не может но она держала отца одновременно отчаянно призывая помощь На себя у малышки сил уже не осталось, и она превратилась в мстина отсталый полувощ, неспособная себя обслуживать. Зато её призыв услышал старик, много лет живший в лесу отшельником, где дотиха на местное население побаивалось, считая его колдуном, но когда кто-то заболевал всерьёз, его везли не в больницу, а к старику. Выражаясь научным языком, старика можно было назвать экстрасенсом и немного телепатом, а по-старому ведун. Тихон не особо жаловал людей, но в помощи никому не отказывал. Деньги за лечение не брал, продукты же принимал с благодарностью. Жил в основном охотой, а потому на оружие денег не жалел. Охотничьи винтовки у него были самого последнего образца. Но подобных себе старик никогда не встречал. И когда тёплым сентябрьским вечером услышал отчаянный детский крик: "Папа, там больно, иди!", тот то неожиданности выронил ружьё, которое в этот момент чистил. потом вскочил, бросился к двери, выбежал во двор. Пусто. Нет никого. Тогда кто же кричал? Крик повторился, и дед Тихон понял. Голос звучит в его голове. Его зовёт ребёнок, причём ребёнок, обладающий уникальными способностями. Старик поспешил туда, куда вёл детский голосок, и нашёл умирающего Лёшку. Он привёз раненого к себе и занялся лечением. Пригласить врача ему и в голову не пришло. Он вообще не признавал официальную медицину. Телевизор, радио, газеты всё это дед Тихон не уважал и потому понятия не имел, кого он вытаскивает с того света. Старик признался, что без Ники он бы не справился. Душа едва держалась в изродованном теле. Она устала бороться и рвалась на свободу. Но дочка держала папу изо всех сил, не отпуская ни на мгновение. А дед лечил тело. И лечил, между прочим, очень даже неплохо. Нынешнее сталичее светило не мог поверить, что майора вытащил с того света деревенский знахарь. Слешком тяжёлые травмы были у Лёшки. Постепенно дело пошло на поправку. Мучительно медленно, но верно моя половинка возвращалась. Он рассказывал мне, что переломным моментом стала его попытка спасти нас. Через Нику он увидел, что нам с дочкой грозит опасность, попытался предупредить, но не вышло, нас перехватили. И именно тогда он понял, как нужен нам, сколько опасностей ждёт его семью без отца и мужа, что он обязан вернуться, чего бы это ни стоило. Она истекающего кровью мая старик наткнулся совершенно случайно, когда ходил на охоту. Срубил из еловых лап волокушу и притащил пса домой. Теперь в его избе было двое раненых. Одно удивляло деда Тихона необъяснимая привязанность лохматого гиганта к незнакомцу, который смог пока назвать только имя Алексей. Пёс едва поднявшись на лапы, приплёлся к постели раненого и лежал теперь только там, у кровати, охраняя и защищая. А что он это может, Майд доказал позже. К концу декабря Алёшка уже мог говорить более-менее связно и тогда попросил старика сообщить его жене, то есть мне, что он жив. К сожалению, вымотанный испытаниями мозг соображал пока туговато, и мой глупый ждал деду тихоно номер своего городского телефона, квартирного, где, как был абсолютно уверен Алёшка, жила сейчас я. Старик позвонил, позвал жену Алексея. Жена ответила: Новость стала для неё шоком, Дядя Тихон это понял. Вот только полярность этого шока была ему неизвестна. Не радость, нет, дикая злоба. Когда же ты сдохнешь наконец? Звонил Дядя рано утром, едва открылась почта в ближайшем посёлке. И это услышала Ника и поставила всех на уши. И мы успели вовремя.